Я дома. Ок. Так я теперь живу. После школы сразу домой. Может, она дома, а может на смене, но никогда не знаешь, до скольки. Поэтому не рискую читать. Из дома ни ногой, как бы не хотелось побродить с тобой по двору под музыку, как бы не хотелось забежать к Сирил после уроков. Пусть она думает, что я полностью подчинилась. За приоткрытой дверью, муравьем в янтаре только мое тело Склонилась над тетрадкой, как в молитве. На самом деле, прячу телефон в мысленные книжечки рядом с твоей фотографией и позволяю себе заглянуть, когда становится невыносимо. Хорошо, что я все таки снова рискнула посмотреть переписку. Фандом прислал в общий чат кучу сочувственных комментариев. Когда устаю от изучения тем сообщества, потому что старые ветки выучила наизусть вместе с комментариями, то серфлю интернет. Прочитала несколько статей про тебя на английском и поняла, что наша страничка в Википедии не просто грубая копипаста, но еще и с ошибками. К счастью, оказалось, Вики статьи может править кто угодно, даже я. Домашку ту, в которую врубаться не надо, я делаю прилежно. Забавно получить пятерку-четверку по русишу или истории или еще почему-то подобному без малейших усилий, даже мозг не включался. Все по накатанной а значит, не по-настоящему. Я не могу учиться, даже когда пытаюсь себя заставить. Геометрия всегда открывается на той странице, которая порвалась с края, когда она схватила меня и развернула к себе, чтобы ударить словами. Я больше ни о чем думать не могу, даже о том, что это может повториться. Передо мной и домашним заданием снова вырастает мысленная стена. И что толку выбивать кирпичи? Если можно просто идти вдоль нее до бесконечности или до тех пор, пока не перенесусь в мыслях к тебе, а там уже никакие законы физики и геометрии не нужны. Так что субботнего репетитора я боялась сильнее, чем похода к зубному. Она выдала мне бумажку с адресом и временем 13:00. У меня внутри все перекручивается от мысли, что пока мои друзья будут есть вредную еду, обсуждать сериалы Конвент, меня будут пытать геометрией на расстоянии буквально в одну автобусную остановку от Голден Глоба. Держись, Арабелла, писала Сирил в чат. Мы с тобой в душе, Кайла. Ага, эти. Очень будет тебя не хватать на сходке JJ. СПС, народ. Я. Но легче не становится. Александр Александрович. Репетитор оказался не старше Аньки, пожимает руку и добавляет: "Можно просто Александр, никаких Сан Санычей Симпатичный настолько, что будь я не Арабеллой, а любой другой девочкой из школы, у меня на уме была бы вовсе не математика. Интересно, она сама его видела, прежде чем послать меня в дом к незнакомому человеку. Но технически незнакомому Наша математичка ей своего бывшего ученика порекомендовала. Но все равно Александр проводит меня в большую комнату, обставленную как в советском кино. Старый диван, накрытый пледом с болтающимися кончиками, торшер с бумажной головой. Мы садимся за круглый стол с клеенчатой скатертью, с прозрачной вазочкой, где вместо конфет ручки, карандаши и ластик. Пахнет лекарствами и стариками. Стул подо мной скрипит при каждом движении. Нус, где ж у нас проблемы? В этом вопросе бесит все от противного нус до того, что проблемы не у нас, а у меня. Я молча раскрываю учебник на той самой странице и готовлюсь провалиться в другую реальность, где переносить все это будет легче. Думал этот Александр пробубнить слова из учебника, а я в это время немного подумая о тебе. Хоть такая альтернатива пытки. Но не тут-то было. Он не объясняет, а задает вопросы, которых мне никто еще не задавал. Типа, как я представляю себе задачу? Представляю? Конечно, я хочу заорать, что ничего я не представляю, а в первую очередь не представляю, за что мне все это. Но вдруг вспоминаю кирпич, выпавший из стены. Это был такой момент, когда задание перестало быть заданием и стало частью мира, который был важен. Не уверена, что хочу делить этот мир с репетитором, но Александр так просто от меня не отстанет, и приходится отдать ему кирпич на откуп Просит нарисовать его прямо здесь, в тетради. Что я и делаю, Все так же с недоверием изучая препода, пока тот изучает рисунок. Кончики его ушей прозавели. Всего пару лет назад он ходил в ту же школу, что и я. Может, сидел за той же партой. Совсем другое дело, восклицает он, тыча пальцем в кирпич. Отличный пример пространственного мышления. Как у тебя могут быть проблемы с геометрией? Эта странная похвала почему-то меня обрадовала, и я даже немного потеряла счет времени. Поняла это, когда Александр неожиданно сказал, что урок окончен. Самым неловким оказалось передать ему конверт. Я пропихнула его вперед по скатерти и отвернулась, когда препод, кажется, так же смущаясь, положил его в вазочку, не пересчитав, что там внутри. Я и сама не знаю сколько. Она передала мне конверт с таким видом, словно приносила себя в жертву, словно я ее об этом просила. Еле дожидаюсь, пока скрипучий лифт вывезет из подъезда, а потом бегу, не чую под собой земли, к торговому центру. Еще успею на сходку. Мы же обычно надолго зависаем, а потом сразу домой. Но на фудкорте пусто, и я напрасно нарезаю круги вокруг нашего стола, занятого какими-то другими людьми. И в сорок 42 тоже никого. И только хлопает с твоим изображением. Стою рядом с книжной полкой в растерянности, переводя пальцами с корешок на корешок. Как будто Азимова я читала в другой жизни. "Ты опять?" спрашивает продавец. "Сегодня на нем футболка с йодой. Я поднимаю руки вверх, типа ничего не фоткую. "Что искала-то?" "Азимова основания», – говорю без запинки, потому что на здешних полках этой книги нет. Удивление на его лице выглядит приятно отцов основателей читаешь. В твоем возрасте больше по Поттеру и Сумеркам упарываются. Я изображаю, что меня рвет. Кажется, продавцу пантомима нравится. А что еще? Тут мне ответить нечего, потому что про фантастику мне придется забыть надолго. Только сейчас понимаю, как хочется читать все разом, засунуть в голову одновременно, чтобы переходить от одной истории к другой, перелистывая страницы вместе с тобой, как мы слушали музыку, проваливаясь в другие миры и другие жизни. Теперь и эта ниточка отрезана. Я задумываюсь о том, что у меня отнимают в школе: время, часть моей жизни, саму возможность думать и мечтать. Они претендуют на каждую частицу меня, но хватаясь за другие миры и за тебя, я еще могу спастись. Никогда не забуду. Глажу по корешку белую книгу Пасынки вселенной, красного дракона на обложке какого-то цикла. На цены даже не смотрю, они невозможны, но я сюда еще вернусь. Сколько тебе лет, спрашивает вдруг продавец, хотя в прошлый раз уже спрашивал. Четырнадцать, говорю я на этот раз правду. Познавато несколько, но если Азимов тебе зашел, я бы на твоем месте взялся за Брэдбери. Марсианские хроники нужно прочесть как можно быстрее, а рассказы фантастические тебе нужны были еще год назад. Потом Эди до Френгейта дойдешь, но не торопись, сначала рассказы. Он вкладывает мне в руку книгу с нижней полки, старую, как из библиотеки. Она зеленая, на обложке криво изображен то ли обломок дуба, то ли глаз о деревеневшего чудовища, название, о скитаниях вечных и о земле. Рэй Брэдбери. Пронзает странное ощущение чего-то знакомого или забытого, но сохраненного на краешке сознания. Брэдбери. Брэдбери. Пролистываю название в книге, и каждая цепляет. Чудесный костюм цвета сливочного мороженого, Смерть и дева, 451 градус по Фаренгейту. Я закрываю книгу почти с болью и отдаю продавцу. Не могу отвлечься на нее сейчас, как бы она ни звала. Спасибо. Может, потом в интернете найдешь», — усмехается продавец. Из складки его футболки выпрыгивает бейджик с надписью Стас. Смотрю на него другими глазами. Какой же он Стас, когда вылитый Стив. Может, потому что я такое в кино видела? В западном, разумеется. Зачем вы мне это показываете? Не добавляю, я же вам не нравлюсь. Ты единственная подходишь к шкафу с книгами. Чувство такое же, как после слов Александра, что у меня особенное пространственное мышление. Стыдно. На самом деле я не такая. Я не умная и не читаю ничего, кроме ленты контакта. Но надежда уже зацепилась хлипкими лапками за то, что сказал Стас, и я примеряю себя к магазину 42, к футболкам, полкам с журналами, фигурками и прочему стафу. Можно будет жить в подсобке Голден Глоба, мыться в туалете, как девушка в каком-то фильме. Мы с Анькой однажды смотрели. Вам нужны сотрудники, мне нужны покупатели. Если бы всё было так просто. Я вернусь, обещаю я. Не знаю кому. У фонтана ТЦ, где мы с фандомом обычно встречаемся, если потерялись. Я не выдерживаю и пишу в чат: "Вы где?" сдерживая восклицательные знаки. Ответа нет. Вы не онлайн. Никто не онлайн. И когда мой другой, тюремный телефон раздражается злобной смской: "Ты где?", приходится тащиться домой, оглядываясь. По натянули, свобода кончилась. Вы все скопом появляетесь в чате вечером, как раз когда мне труднее всего достать телефон. Анька в комнате, она везде. Приходится затеять внезапную и долгую ручную стирку спортивной формы. До завтра не успеет высохнуть, ну и плевать. Побегу в летних шортах. Водопад в Тазу ненадолго прикроет мое ожесточенное строчение. Где вы были? Что случилось? Ходили в кино на ну, на эту фигню, новый блокбастер. Не парся, Арабелла, ничего не пропустила. Фигня цитатами из которой вы теперь переписываетесь. Продолжайте разговоры, начатые без меня. В сторис эти появляется ваша общая фотка с Халком и 42. Мы разминулись минут на 20. Вам так жаль. Ну, вы же не знали. Я же говорила, что не приду. Сторис отмечены зеленым кружком, видно только лучшим друзьям. Я пока вхожу в их число, но меня нет с вами на фото. Почти тоже, если бы не было вовсе. Зато есть какие-то новые люди, которых я раньше не видела. Фандом живёт без меня. Чего тебе? Клик, клик, клик, клик. Она меня, наверное, даже не видит. Интересно, о чем она думает за своим пасьянцем? О работе? Обо мне, о об баньке, я никогда не узнаю и не уверена, что хочу. Но сейчас, когда она так задумывалась, лучше что-то попросить. Можно завтра отлучусь на пару часов. Куда? В памяти болит то, как она сказала про грёбанную звезду. Как представлю, сколько всего придётся объяснять про Фамбрикон, про строительство Меги, про то, что такое Меги, про своих друзей. Она никогда не должна узнать. Тогда как мне это сделать? Мне просто надо. Тебе надо, чтобы в итоговой четверти вышла тройка. Завтра ты занимаешься, но пока не справишь геометрию, никуда не выйдешь. Я все сказала. Я тоже сказала все. Не буду теперь даже пытаться. Не удивлена, но все равно в глазах наливаются алые круги, а в носу хлюпает. От этого одно верное средство. Открываю шкаф и глубоко засовываю в него голову. Если бы Аньки не было в комнате, Я бы спряталась прямо в него, как в детстве. Но теперь я слишком для него большая, могу сломать. Платье и кофты шлепают по щекам, это успокаивает. Проверяю сумку, нащупываю твою фотографию, вложенную в мысленную книжечку. Все хорошо. Всё будет хорошо. Нет. Не будет.